Чем дольше шло время, тем больше заживлялась рана Атурина. И дело близилось уже к выписке его из госпиталя. Он то и дело мечтал о том, как возвратится в свой полк, примет опять свою роту и снова станет драться с турками. Но к этим мечтам его невольно примешивалось раздумье и чувство грусти от предстоящей разлуки с Тамарой. женским чутьём своим она угадала под конец, что это чувство в нём более, чем братское или просто дружеское, что он быть может даже незаметно для самого себя, поддался увлечению и полюбил её не как сестру, а как женщину. Это открытие сначала даже испугало Тамару. Она смутно почувствовала, как будто между ней и Каржолем вдруг становится что-то третье. Какая-то новая нравственная сила, которую она не в состоянии не отразить сама, не отстранить от себя, с которой надо будет считаться, и которая одним уже тем, что она есть, что она существует и стоит между ними, как будто наложила на Тамару какие-то нравственные бремена и путы. «Это не счастье», — невольно думалось девушке, — «это идет беда какая-то, Камо беда? Ей ли, ему ли или всем троим? Бог весть. Но лучше, если бы этого не было. Зачем? Для чего всё так случилось? И что тут ей делать? Оборвать всё разом? Нарочно перемениться к нему? Оттолкнуть его? Но за что же? Что сделал он, чем виноват перед ней? Оттолкнуть Но как это сделать? Да и хватит ли духу и совести, если человек не подаёт к тому никакого повода, если он держит себя по отношению к ней с таким тактом, что до сих пор не обмолвился ей о своём чувстве ни единым словом, не выдал себя ни малейшим, ни скромным намёком. Может быть, однако она ошибается. Может быть, я всё это только вообразилось почему-то. и она создала себе нечто кажущееся, призрачное, чего в действительности не существует. Но нет, это чувство невольно сказывается у него и во взгляде, и в тихой улыбке, когда Тамара подходит к нему и говорит с ним. Она женским инстинктом чувствует в нем каждый раз это чувство, как невольно чувствуют иные люди с первого взгляда, с первой же встречи, и часто даже без всякого внешнего повода, безо всякой видимой причины, кто их друг и кто не друг, и кому сами они симпатичны или противны. Точно бы между ними, независимо от них, образуется сам собой какой-то магнетический ток притягательного или отталкивающего свойства. Этот взгляд его и улыбка Лучше и доказательнее всяких слов говорили Тамаре, что то чувство, которого они служат выражением, чувство глубокое, чистое, полное самоотверженности и беспредельного к ней уважения, словом, не такое, как у Коржоля. Коржоль более как будто позволял ей любить себя, чем сам любил ее. В самых ласках его, Как и вообще во всём его обращении с ней не чувствовалось равенства. В нём скорее сказывалось к ней какое-то отношение сверху вниз, точно бы к ребёнку. Звучало как будто снисходительная нотка, что объясняла она себе разницу их возраста и житейского опыта. Для Каржоля казалось ей теперь, она была только интересной, милой девочкой. для Турина Мадонной. А между тем ведь Атурин, кажись, равесник Каржолю. Явилось сравнение, невольное сравнение между тем и другим. И Тамара с испугом поняла, что это уже плохо, что сравнение не хороший признак, что ему вовсе не должно бы быть у неё места, если она так любит Каржоля. От чего же раньше никогда никакое сравнение ей и в голову не приходило. уж не сама ли она виновата, что допустила случиться всему так, как оно случилось.